Цаблин, безусловно, не вовремя устроил концерт. Однако, благодаря ему, я теперь знал миру доверия бойцов. И это была хорошая новость. К тому же запах волос девушки и ее близость в такой неподходящей обстановке все еще не отпускали. В голову лезли какие-то левые мысли, которые удалось прогнать только с большим усилием воли. Спустя еще час... Я вышел из казармы, чтобы немного отдохнуть от чужого сапа и дыхания. Люблю время от времени оказаться в полной тишине, чтобы мысли перестали бестолково роиться. Когда же внутренняя чехарда успокаивается, есть шанс найти некую светлую идейку. Хотя на этот раз все было просто. Налетаем между ноль двумя и ноль тремя часами, когда наемники будут наиболее рассеянными. Собираем все, что можно унести, и уходим в лес. На каркал ты паря. Лесник подошел совсем неслышно, но мне удалось не выказать удивление. Впрочем, старик и не хотел никого пугать, просто ходил так в силу привычки. Чтобы не будоражить людей, я пошел в сторону тропинки, ведущей к развилке. В это время суток тут мало кто ходил. Можно было спокойно поговорить. Мы присели на большой плоский выступ стены, который немного походил на скамью. Дед уселся чуть поодаль, снял кепку в серо-чёрную крупную клетку и терев петернё лицо, продолжил: "Сколько лет по грани ходил, а худого обычным людям ни разу не сделал. Бароконьер там, даже Медведь под ранок, всех без смертвоиства, миром или хитростью, а тут свой. А Никанов этот мне сети чинить помогал, такие песни пел задушевные, все говорил, что жена его в Австрии картины реставрирует. Жива, наверное, детишки там же, радовался мужик, что семья не страдает. Байэл соееват, но не скулил, службу нёс. А я ему как отплатил? Тогда зачем стрелял, Андрей Иванович? Думаешь, Амеры его пожалели бы? Нанет, да, точно не спасли. Но это они, а не я. Пойми ты, нельзя по своим. Серик коротко и силой ударил крепко с киснутыми кулаками себя в грудь. Что можно сказать человеку, который сам определил меру собственной вины и будет казнить себя до конца жизни? Слова утешения его распалят ещё больше, заставив осуждать свой якобы неверный поступок. Однако же и промолчать с тем, чтобы остаться в стороне тоже не получится. Поэтому я ответил так, как думал, а уж верны ли нет Иногда лучше не копать глубоко. Не выстрелит и тогда Костю бы пытали. Он точно раскололся бы. И наверняка уже сейчас Амеры бомбили бы кряж. А потом травили нас газом. Добивали выживших окрест с вертолетов. Костя рассказал бы Амерам еще и про жену с детьми тоже. Да, мое... А встрети без проволочек выдали бы их на расправу. А так он мёртв, и спрашивать его никто не может. Целы мы. Возможно, небедствуют его родные. Это само собой не идеальное решение, но банальную мульку перед двумя неравных зла. Помнишь? Так это как раз наш случай. Вместо отвратительно вышло просто плохо. К сожалению, на войне это обычный расклад. Чудеса случаются редко. Можешь принять как должное и воевать дальше, либо искать смерти. Никто тут чистеньким не станет. Просто у нас есть выбор: ставить всё на победу либо выйти и дать себя убить. Но если выберешь второе, ни денис с тобой, ребят, Иванович. Ладно, я спать, а ты Выбирай сам, как поступить, но помни, что последствия и так, и так в мягке. Просто помни, что теперь ты не один. Чернов молча выслушал нас, место не тронулся. В полумраке его фигура казалась частью стены. Я поднялся и пошел в казарму. До подъема оставалось минут сорок, и их хотелось провести исключительно наедине. с пахнущим потом и дымом спальным мешком. Старика лучше не трогать. Пусть сам решит, как жить дальше. Меня такие вопросы уже давно не беспокоят. Наверное, привык, да и устал мучить себя бесполезными по сути обвинениями. Это цена, которую платит любой солдат, когда ему приходится делать работу, ради которой, собственно, его и готовят. После ночного дождя и резкого похолодания тропу окутал такой плотный туман, что едва-едва можно было разглядеть спину идущих впереди. Местность все еще незнакомая. Пришлось сбавить обычный темп. Группа двигалась с черепашьей скоростью, выбиваясь из намеченного графика почти на шесть часов. На этот раз акция планировалась почти наверняка. Расположение строений... Внутри периметра Аванпоста наёмников удалось зарисовать весьма подробно ещё трое суток тому назад. Последние 30 часов я провёл в приготовлениях. Инцидент с саблейным лишь немного отсрочил время выхода. Новым комендантом базы Лера назначила уже знакомого мне бывшего радиоведущего Миронова Сергея. Мужик он казался совершенно штадским. Одна с нормальным чувством обстановки. Он пришёл было ко мне, до да толком поговорить не вышло. Поэтому я перенаправил его к Чернову. После событий у наблюдательного поста где-то у Сунуса отвечал односложно или вообще отмалчивался. В таких случаях нужно ломать ситуацию делом. Поэтому я попросил его помочь. новому коменданту с обустройством наблюдательных постов. И это в какой-то мере нарушило угрюмое самоедство нашего сторожила. Весь вчерашний день мы готовились к акции. Я проверила обоих присылных напарников, ребят. Спору нет, Михась сделал всё, что мог, и показала за работой с оружием и взрывчаткой. Однако Теперь все решит именно первый бой. В рейд отправились двумя группами. Я с Алексом, Сергеем, Ириной и новичками Олегом и Николаем. Штурмуем аванпост. А вторая группа, состоящая из легкораненых и женщин с подростками, ждет нас у северо-западного склона Пихтовой. Старшим напросился Михась. «Я разрешил». Потому что работа второй группы будет состоять только в том, чтобы разгрузить машин привезённые нами добро и перенести его в пещеру. Вокруг сопки тайга непроходима, поэтому работа предстоит тяжёлая. Риск имелся. Однако с учётом того, что гарнизон противника ожидает рыл в 5-10, и вертолёт вряд ли отправит в течение суток, то есть все шансы перевернуть дело относительно тихо. Маршрут я прокладывал самостоятельно. Места на северо-западе за Кряжем ещё совсем недавно были довольно обжитыми. Для АК был намечен анван-пост, прикрывающий базу Ginger Charlie, компании Blackstone South. База прикрывала новый мост и перепрау через Томми. Горизонт такого объекта никак не менее роты. то есть около 150 человек. Судя по данным радиоперехвата, который мы как могли разбирали с Веней и теми, кто владел амеровскими кодовыми фразами, гарнизон имел на вооружении легко бронированную технику и два вертолета-разведчика. Еще имелись в расположении две минометные батареи и примерно шесть беспилотников. Но последнее только на грани предположений и догадок. Контингент был пёстрым: поляки, венгры, румыны. Однако соблюдался неизменный корпоративный принцип, и комендантом базы был англичанин Берс. И вообще все командиры взводов, групп управления и снабженцы были либо американцами, либо англичанами. Всё это мы узнали благодаря тому, что наёмники часто дряпались в эфире, часто забывая об осторожности, и использовали простейшие и общедоступные кодовые фразы и обозначения. Намеченный нами в качестве основной цели дорожный блокпост позволял контролировать основную дорогу, по которой с железнодорожной станции и иногда с авиабазы наёмникам шло снабжение. Грузы обычно сопровождались именно до блока. Откуда конвой принимал охранение с Джинжер Чарли: четыре бронеавтомобиля и до трёх отделений пехоты. Вооружение более чем солидное: станковые гранатомёты и крупнокалиберные браунинги на турелях броневиков. Каждое отделение пехоты имеет в своём составе одного полемётчика, как правило, вооружённого единым армейским САВБ. Наёмники лучше тренированы и имеют большой боевой опыт. Поэтому нам придётся действовать крайне быстро, чтобы враг не смог реализовать свои преимущества. Даже внезапность атаки не гарантирует нас от потерь, а в первый раз очень важно войти совсем без них.